Иван Ефремов на краю Айкумены. Пролог. Свежий осенний ветер несся над простором подернутой рябью Невы. Острый шпиль Петропавловской крепости в блеске солнечного дня казался золотым лучом, взвившимся в голубую высоту неба. Под ним плавно выгибал свою широкую могучую спину дворцовый мост. Волны, качаясь и сверкая, мерно плескались на светлые гранитные ступени набережной. Сидевший на скамье молодой моряк посмотрел на часы, вскочил и быстро пошел по набережной вдоль Адмиралтейства. Желтые стены легко поднимали ввысь свой венец белых колонн в прозрачном осеннем воздухе. Автомобили мягко неслись по отполированному асфальту, играя мечущимися вспышками солнца на начищенных стеклах и разноцветной эмали кузовов. Молодой человек быстро шел по набережной, не обращая внимания на праздничную суету кругом. Он шагал уверенно и легко. Юноше стало жарко. Он сдвинул на затылок свою морскую фуражку. Звенели, сползая с моста, трамваи. Моряк пересек садик с деревьями, горевшими осенним багрянцем, пошел вдоль большой площадки и на секунду остановился перед входом, где великаны, Из полированного гранита подпирали массивный балкон над горбатым подъемом тротуара. Залеченные рубцы от фашистских бомб еще виднелись на двух исполинских гранитных телах. Юноша вошел в тяжелую дверь, снял черную шинель и поспешил к широкой лестнице белого мрамора, устремлявшейся из полутемного вестибюля к светлой колоннаде, обрамленной рядом мраморных статуй. Навстречу ему, радостно улыбаясь, шла стройная девушка. Ее внимательные, широко расставленные серые глаза потемнели, сделавшись теплыми. Моряк чуть смущенно взглянул на нее. Она на ходу прятала номерок вешалки в раскрытую сумочку. Значит, он не опоздал. Юноша оживился и уверенно предложил начать осмотр снизу, с отделов древностей. Пробившись сквозь толпу посетителей, юноша и девушка прошли между колоннами, подпиравшими расписанный яркими красками потолок. Они миновали несколько огромных зал, после обломков ваз и плит с непонятными надписями, после мрачных черных изваяний древнего Египта, саркофагов, мумий и всех других предметов погребального обихода, выглядевших еще более сумрачно, под сводами хмурых зал нижнего этажа. Захотелось ярких красок и солнца, юноша и девушка заторопились наверх. Они быстро прошли еще две комнаты, направились к боковой лестнице, ведущей в верхние залы из небольшого помещения с узкими окнами, сквозь которые глядело бледное небо. Несколько восьмигранных конических витрин стояло между белыми колоннами. Мелкие произведения древнего искусства, выставленные в них, не привлекали внимания проходивших. Внезапно перед глазами девушки в третьей витрине выступило пятно чудесного голубовато-зеленого цвета, такого яркого, что казалось, оно излучало свой собственный свет. Девушка подвела своего спутника к витрине. На серебристом бархате был наклонно прикреплен плоский камень с округлыми краями. Он был чрезвычайно чист и прозрачен, его сверкающий голубовато-зеленый цвет был неожиданно радостен, светел и глубок, с теплым оттенком прозрачного вина. На гладкой, видимо, отполированной рукой человека верхней грани выделялись четко вырезанные человеческие фигурки размером с мизинец». Цвет, блеск и светоносная прозрачность камня резко выделялись среди пасмурной строгости зала и бледных красок осеннего неба. Девушка услышала шумный вздох своего спутника, увидела его затуманенный воспоминанием взгляд. «Таким бывает море на юге в ясную погоду, в полдневальные часы», — медленно сказал молодой моряк. Непреклонная уверенность очевидца прозвучала в его словах. «Я не видела этого», — откликнулась девушка. Только чувствую в этом камне какую-то глубину, свет или радость, не могу сказать что именно. Где это находят такие камни? Некрупная крупная, общая четырем витринам надпись ансские погребения VII века, средняя Приднепровье река Рось», ни маленькая этике в самой витрине «Гребенецкий курган, древнее родовое святилище» ничего не объяснили молодым людям. Непонятными были и предметы, окружавшие замечательный камень. Обезображенные до неузнаваемости ржавчиной обломки ножей и копий, плоские чаши, какие-то подвески в форме трапеции из почерневшей бронзы и серебра. «Это раскопано в Киевской области», – пытался сообразить юноша, – «но я не слыхал, чтобы там или где-нибудь на Украине добывались подобные камни. У кого бы спросить?» Молодой человек оглядел просторный зал. Ни одного экскурсовода, как назло, не было поблизости, только в углу около лестницы сидела сторожиха. Послышались шаги, в зал спускался высокий человек в тщательно отглаженном черном костюме. Потому что сторожиха встала со стула и поздоровалась почтительно – девушка безошибочно догадалась, что этот человек здесь какое-то начальство. Она тихонько подтолкнула своего спутника, и тот уже шагал навстречу пришедшему, и, вытянувшись по военному, начал. «Разрешите спросить?» «Разрешаю, что угодно», — сказал ученый, и его спокойные глаза близоруко сощурились, рассматривая молодых людей. Юноша объяснил, что именно их интересует. Ученый улыбнулся. «У вас есть чутье, молодой человек», — одобрительно воскликнул он. «Вы напали на одну из самых интересных вещей нашего музея. Изображение на камне вы хорошо рассмотрели? Нет? Мелко?» А зачем же здесь это приспособление? Смотрите. Ученый схватился за деревянную рамку, прикрепленную на верхнем срезе витрины, опустил ее. Как раз против камня установилось большое увеличительное стекло. Щелкнул выключатель, яркий свет залил поверхность камня. Заинтересованные еще более девушка и юноша заглянули в стекло. Вырезанные на камне фигуры, увеличившись, стали полными жизни. С одного края прозрачной голубовато-зеленой пластины тонкими скупыми линиями была обозначена фигурка обнаженной девушки, стоявшей с поднятой к щеке правой рукой. Завитки густых вьющихся волос ложились на намеченную четкой дугой округлость плеча. Всю остальную часть поверхности камня занимали три обнявшиеся мужские фигуры, выполненные с еще большим мастерством, чем изображение девушки. Стройные, мускулистые тела замерли в момент движения. Повороты тел были сильны, резки и в то же время изящно сдержаны. В центре могучий человек, выше двух стоявший по сторонам, широко раскинул руки на их плечи. По бокам его... Двое, вооруженные копьями, стояли с внимательно наклоненными головами. В их позах была напряженная бдительность мощных воинов, готовых с уверенностью отразить любого врага.